Издательство Эксмо представляет. Джон Берг. Что ждёт нас на небесах? Мами и папе. Я люблю вас. Я скучаю. Я благодарен за отражение небес, которое вы подарили мне в детстве. Теперь вы знаете, каковы небеса, и я не могу дождаться того дня, когда наша семья вновь соберётся вместе навсегда предисловие дона пайпера представьте себе небеса представьте себе, что вы знаете, каковы они я обнаружил, что в любом месте мира люди обязательно соберутся послушать того, кто будет рассказывать про небеса если они увидят книгу про небеса, то обязательно прочтут её Все хотят знать, есть ли жизнь после смерти, даже если не признаются в этом. Да и не мудрено, ведь все люди смертны. В своей книге 90 минут на небесах, правдивая история жизни и смерти, я описал то, что произошло со мной. Как я попал под колёса грузовика, был мёртв в течение 90 минут и оказался на небесах. Читавшие её часто спрашивали, почему я не написал про небеса больше. Я просто рассказал о том, что случилось со мной, и считал, что добавлять что-то было бы слишком самонадейно с моей стороны. То, что я пережил, и то, о чём рассказывали христиане, обладающие подобным опытом, было похоже на библейское представление о небесах. Люди, которые решились поведать о том, что с ними происходило во время клинической смерти, встречались с очень разными откликами. Кто-то отзывался снисходительно, кто-то обрушивался с жесткими и даже жестокими замечаниями, а кто-то бездумно принимал все сказанное. Так какова же правда о небесах, и кто может ее поведать? В Библии есть несколько историй о людях, которые были мертвы и вернулись к жизни. Стоит ли удивляться тому, что такие же чудеса происходят благодаря современной медицине? В последнее время всё больше людей рассказывают о том, что они посетили небеса, и должен был появиться кто-то, кто рассмотрит их истории в контексте священного писания. За это и взялся Джон Берг. Он не стал проверять, насколько эти истории соответствуют его собственным представлениям. Он взялся сопоставить их между собой и выяснить насколько они точны и что между ними общего. Наконец-то нашёлся человек, написавший книгу расследования о том, что происходит с нами после смерти, и о том, что такое небеса и ад. Берг тщательно изучает каждую историю о том, что происходило с людьми, когда они находились в состоянии клинической смерти, и делает вывод, что такие рассказы даются им нелегко. Очень трудно говорить о настолько личном опыте, как жизнь и смерть. Многие не решаются, но всё же рассказывают. То, что они видели, чувствовали, слышали и обоняли, поразило их и изменило навсегда. Поблагодарим же Джона Берка за то, что он решительно и прямо подошёл к настолько щекотливому вопросу 21 века. Его книга полна сострадания и понимания, А также она обращается ко всем, кто находится в поисках истины. Несколько лет назад у меня брал интервью теле- и радиоведущий Шон Ханнити. Он хотел больше узнать о небесах, и я рассказал ему о неимоверно прекрасных небесных вратах, возле которых я оказался после того, как разбился в автокатастрофе. Ханнити выглядел заинтригованным. Затем он спросил: "А на небесах не скучно?" Вторым гостем программы был пастор церкви Сэддлбэк, автор бестселлеров Рик Уоррен. Он рассмеялся. «Да вы шутите. Небеса – прекрасное место, там никогда не скучно!» А затем рассказал, чем можно заняться дома у Бога. «Небеса на самом деле существуют. Чем больше мы знаем о них, тем с большей радостью их предвкушаем». Как я часто говорю, небеса это специально подготовленное место для подготовленных людей. Джон Берг, завершая своё расследование, задаёт самый главный вопрос: готовы ли вы к жизни после смерти? Здесь вы испустите свой последний вздох, а там сделаете свой первый. Берг говорит, что там прекрасно, и если вы к этому готовы, и замечает, что люди не могут вообразить небеса, поэтому не готовятся к ним. И это правда. Я видел небеса. И это самое реальное, что только было в моей жизни. Я не хотел возвращаться. Если бы вы там оказались, вы бы тоже не хотели обратно. Но я вернулся и с тех пор многократно умножил усилия, чтобы рассказать людям о небесах. Я от души желаю, чтобы как можно больше людей прослушали эту книгу, в которой тщательно разобрано то, что говорится о небесах в Библии, и приведены поразительные истории тех, кто посетил их, на краткое время расставшись с этой жизнью. Я от всего сердца хочу, чтобы слушатели осознали, что необходимо подготовиться к тому моменту, когда каждому из нас настанет пора вступить в вечность. Итак, представьте себе небеса, Доктор Вайпер, июнь 2015 года.